Первая часть. Полено. 24 декабря 1861 года. Я переоделся в халат и надел туфли, оттер слезу, выступившую мне на глаза от холодного резкого ветра, задувавшего с набережной. В камине пылал яркий огонь, озаряя мой кабинет. На оконных стеклах распустились листьями папоротника ледяные узоры, скрыв от меня сену, ее мосты и лувр, династия Валуа. Придвинув кресло и столик к топке, я занял место, милостиво оставленное мне гамилькаром. Перед решеткой камина на перинке клубком свернулся гамилькар, уткнувшись носом в лапы. Устой и легкий мех его вздымался от ровного дыхания. Когда я подошел, он мягко глянул агатовыми зрачками сквозь полусомкнутые веки и тотчас их закрыл, подумав, «И чего это, друг?» Гамелькар!" обратился я к нему, вытягивая ноги. Гамелькар, Дремлющий принц обители книг и ночной страж!» Ты защищаешь от подлых грызунов рукописи и книги, приобретенные старым ученым благодаря его скромным сбережениям и неослабному усердию. Среди безмолвия библиотеки, хранимой твоею воинской доблестью, гамилькар, спи в неге, подобно султанше, ибо ты сочетаешь в облике своем грозный вид татарского воина с ленивой грацией восточной красавицы. Ероический и сластолюбивый Гамелькар, до того часа, как в лунном свете запляшут мыши перед жития святых ученых болландистов. Начало этой речи понравилось Гамелькару, вторившему ей горловым звуком, похожим на клокотание чайника. Но как только я возвысил голос, Гамелькар, прижав к голове уши и морщи полосатый лоб, Предупредил меня, что декламация такого рода вовсе неуместна. Он мыслил, этот старокнижник говорит без толку, а вот наша Тереза произносит слова, всегда исполненные смысла и реального значения, то возвещая еду, то обещая порку. Знаешь, о чем идет речь? Этот же старик соединяет звуки, не ничего. Так думал Гамилькар. Предоставив ему свободу размышлять по-своему, я раскрыл книжку и стал читать с особым интересом, ибо то был каталог рукописей, Не знаю чтения более легкого, приятного и завлекательного, нежели чтения каталогов. Данный каталог, составленный в 1824 году библиотекарем сэром Томаса Раллия, господином Томпсоном, Грешит, правда, чрезмерной краткостью и не дает той точности, какую архивисты моего поколения первыми ввели в палеографию и дипломатику. Он оставляет место для разных пожеланий и догадок. Вот почему, может быть, при чтении его я погружаюсь в состояние, какое в натуре, больше одаренные воображением, следовало бы назвать мечтательностью. Я мирно отдавался блужданию своих мыслей, когда моя домоправительница угрюмо доложила, что меня спрашивает господин Кокос. Кто-то действительно проник за ней в библиотеку. Это был человек маленького роста, бледный, тщедушный человечек в поношенной визитке. Человечек направился ко мне, приветствуя меня улыбочками и кивками головы но он был очень бледен и, несмотря на молодость и живость, имел вид больного. При взгляде на него я мысленно представил себе раненую белку. Под мышкой он принес зеленый узел и водрузил его на стул, затем, развязав четыре конца свертка, открыл передо мною кипу желтых книжек. — Сударь, я не имею чести быть вам знаком, — сказал он, — Я книжный агент, представитель главных столичных фирм, и в надежде, что вы почтите меня своим доверием, беру на себя смелость предложить вам несколько новинок. Боги милостивые, боги праведные. Что за новинки предложил мне Гомункул Кокос? Первый том, врученный мне, оказался... «Истории Нельской башни» с любовными приключениями Маргариты Бургундской и капитана Буридана. «Это книга историческая», — пояснил он, улыбаясь, — «книга правдивая». «В таком случае она скучная», — ответил я, — «ибо книги исторические, когда не лгут, бывают очень нудны. Я сам пишу книги правдивые». И если б на свое несчастье вы стали предлагать любую по домам, то рисковали бы носить ее в вашей зеленой сарже до конца дней своих, не находя даже кухарки, способной по наивности купить такую книгу. Разумеется, сударь, согласился человечек чисто из любезности. И, продолжая улыбаться, показал мне любовь Элоизы и Абеляра» но я дал ему понять, что в моем возрасте не до любовных приключений. Все еще с улыбкой он предложил мне игры для развлечения общества, правила игры в пикет, безик, экарте вист, шашки, шахматы и кости. «Увы», — сказал я, — «если хотите мне напомнить правила безика, верните на землю старого друга моего Биньяна, с которым играл я в карты каждый вечер» до той поры, когда все пять академий торжественно свезли его на кладбище? Или не изведите до вздорности игр человеческих? Серьезный ум Гамелькара, спящего перед вами на подушке, теперь единственного, кто разделяет со мной вечерние досуги. Улыбка человечка стала бледной и тревожной. «Вот, — сказал он, — новый сборник развлечений в обществе, шутки, каламбуры, а также способ превращать красную розу в белую». Я ответил, что роза уже давно со мною не в ладах, а шуток с меня достаточно и тех, какие дозволяю я себе в научных изысканиях помимо своей воли. Гомункул протянул мне последнюю книгу с последней своей улыбкой — Вот сонник, разъясняющий всевозможные сны о золоте, ворах, о смерти, о падении с высокой башни — это самый полный. Я взял каменные щипцы и, оживленно помахывая ими, ответил моему коммерческому гостю. «Да, мой друг, но эти сны, как тысячи других веселых и трагичных, все сводятся лишь к одному — сну жизни». «А даст ли ваша желтая книжонка его разгадку?» «Конечно, сударь», — ответил Гомунку, — «книга самая полная и недорогая, франк двадцать пять сантимов». Я не продолжил разговора с книгоношей. Не стану утверждать, что произнес именно те слова, какие привожу. Возможно, что в письменной передаче я их немного и распространил. Очень трудно соблюсти буквальную истину даже в дневнике, Но если самые слова были не совсем те, то смысл их передан верно. Я кликнул домоправительницу, так как звонков у меня в квартире нет. «Тереза, проводите, пожалуйста, господина Кокоза. А, впрочем, у него есть книга, быть может, интересная для вас. Это «Сонник». Буду счастлив преподнести его вам». Тереза ответила, «Коли нет времени грезить на наявудку, шваснета и подавно, слава Богу! У меня дней дневи злоба его, а злоби день, и каждый вечер я могу сказать, «Господи, благослови меня, отходящую на покой!» Не вижу снов ни стоя, ни лёжа и не принимаю свой пуховик за чёрта, как то случилось с моей родственницей, а ежели позволите мне сказать... Так, по-моему, книг здесь и без того достаточно. У вас, барин, не одна тысяча, и от этих-то голова у вас идет кругом, а с меня хватит и моих двух молитвенника да поваренной книги.